Несколько минут, поизучав листок, он покачал головой. Эк, он заковыристо все написал, намудрил, накрутил ровно план генерального наступления. «Дорожка-то проще не придумаешь. Пойдете отсюда все прямо и прямо до самой улицы Свободы, а там уже направо свернете. Делов-то...» Комендант говорил, «Там какой-то парк рядом, и водохранилище», — припомнила крыся. «И совсем не рядом. Да и зачем вам вдоль канала идти?» «Опять заплутаете, да и места там нехорошие». Как говорил один гениальный сыщик, «держитесь подальше от торфяных болот». Отшельник как-то странно захихикал. Там, возле старой одноколейки, которая на завод вела, целые заросли в е н е р и н а б а шмачника. Орхидея раньше такая была дикорастущая, вполне безобидная. А теперь вот, как и все, к новым условиям приспособилась – Тут в овраге она тоже кое-где растет, потому я и знаю. Цветочки эти лучше стороной обходить, потому как пыльцу они какую-то выделяют. От нее никакой противогаз не спасет. Кто близко подойдет, беспокоиться начинает без причины, тоска нападает. А в таком настроении недолго и глупостей натворить. «Так вы там бывали, возле завода». «Знаете, как и что там теперь?» — обрадовался Кирилл, но старик как-то быстро отвел взгляд и буркнул. «Нет, не бывал. А что мне там делать? Я вообще дальше с о с е д н е й улицы не захожу». В голосе его было что-то странное, и Кирилл с Нютой, переглянувшись, подумали. «Похоже, Павел Иванович зачем-то им соврал». «Только, ребята, пешком вы до утра не дойдете», — протянул старик, продолжая разглядывать карту. «Знаете что?» Он неожиданно хлопнул себя ладонями по коленям, напугав резким движением Маруську. «Пожалуй, я вам мотоцикл дам». «Ну что вы», — удивилась Нюта, — «он вам, наверное, самому нужен?» «Да, у меня тут наверху в гараже целый автопарк». Приводил в порядок от нечего делать. «Ведь полно всякой техники на улицах оставалось, иногда вполне исправной. Раз все равно уж не нужно никому, ч е о ж не взять?» «Что-то тут не то. Если старик уверяет, что даже на соседней улице давно не бывал, зачем ему транспорт?» «Ну, пошли, надевайте противогазы», — отчего-то заторопился Павел Иванович. Сам он, однако, свой респиратор держал в руке и натягивать не спешил. «А вы что же, радиации не боитесь?» — спросил Кирилл. «Эх, малый, я тебе так скажу, не в радиации дело». «Она вся давно улетела, лет-то сколько уже прошло. Не может она столько держаться. Вон когда-то давно в Чернобыле атомный реактор рванул. Так там поблизости все равно люди продолжали жить, и ничего. Но воздух у нас наверху и впрямь для жизни непригодный. А знаете почему? Души мертвых там обитают, которых взрывом убило». И никуда им отсюда не деться, не отпевал их никто, покойничков-то, даже помолиться за них уже некому, вот и болтаются непрекаянные, ни в рай, ни в ад. От того-то и дышать наверху нельзя, и сколько еще так будет, никому неизвестно. А иначе, я вам скажу, воздух в городе был бы лучше, чем до катастрофы. Представляете, как раньше чадили заводы, а главное, те же автомобили? Теперь все творения остановились, природа отдохнуть смогла. Кирилл засомневался. Не мертвые же души заставляли счетчик Гейгера верещать каждый раз, как его подносили к предметам, принесенным с поверхности. Но парень счел за благо не спорить со стариком, а Нюта, уже в противогазе и с мешком за плечами, нетерпеливо топталась у порога. Они с крысей последовали ее примеру, а вот старик защитой по-прежнему пренебрегал, бормоча. «Ничего, мы быстренько управимся!» Какими-то запутанными проходами они вышли наверх, к тому самому помещению без окон. Подойдя к воротам в торце, Павел Иванович поковырялся ключом в огромном навесном замке. Кирилла это снова озадачило. «Зачем старику такой замок?» Если людей, кроме него, тут, как он уверяет, нет, а пауки вряд ли умеют отворять тяжелые железные створки, достаточно их просто прикрыть. Они вошли внутрь, хозяин зажег фитилек, висящий на стене керосиновой л а м п ы и путники восторженно ахнули. Тут и в самом деле стояло несколько машин, хотя и не новых, но ухоженных, хоть сейчас садись и поезжай. Одною, миниатюрную, красного цвета, Нюта прямо залюбовалась. Почему-то она решила, что машина обязательно женская, и даже представила себя в красивом платье, мчащейся за рулем этой красавицы по залитым солнцем улицам. Впрочем, уродливая вмятина на бампере и полопавшаяся вокруг нее блестящая краска, похожая на воспалившуюся рану, вернула девушку из грез в действительность. «И это еще не все», — похвастался старик, видимо, довольный произведенным эффектом. «У меня еще в гараже через два дома отсюда кое-что припасено. А мотоцикл вон он у стены. Нравится?» Кирилл не отвечал. Он смотрел на следующую, после красной машину, прямоугольную, на высоких колесах, с выдающимся вперед, точно хищная морда, капотом. покрытую ярко-желтой, местами облупившейся краской. Обойдя машину, он обнаружил сзади на бампере надпись «Ниммер», причем у последней эр был лишний хвостик. Кирилл, как большинство выросших в метро детей, иностранными языками не владел, хотя и считалось, что он из хорошей семьи. За эти годы даже обиходный язык значительно обеднел, неактуальными стали многие понятия. Но парень не без того был уверен, что перед ним автомобиль пропавшего сталкера Аркана. «Давно у вас эта машина?» — спросил он старика, дублируя слова жестами. «Не очень», — уклончиво отозвался тот. «А что?» Кирилл предпочел на всякий случай не отвечать. «Машина, зверь!» — похвастался отшельник. — Но на нее губы не раскатывайте, не дам. Все равно не справитесь с управлением. И ее зря угробите, и сами разобьетесь. Вам лучше чего-нибудь попроще, а то оставались бы в самом деле. Нюта ь за всех покачала головой. — Нет? Ну, как знаете. Но если по дороге чего-нибудь испугаетесь, возвращайтесь. Коли сумеете. И опять... Путешественникам показалось, что старик знает больше, чем говорит. Павел Иванович вывел мотоцикл и показал Кириллу, как его заводить. Отреагировав на звуки взревевшего мотора, из-за врага тут же показалась туша на членистых ногах. Павел Иванович сделал успокаивающий жест, мол, «Не обращайте внимания, размещайтесь», и швырнул в сторону паука какой-то предмет. Повалил дым, тварь развернулась и поспешно исчезла во враге. Павел Иванович крикнул что-то странное, на вроде «Таможня дает добро!» и махнул им рукой. Нюта уселась позади Кирилла, крыся в коляску, парень крутанул ручку и мотоцикл понесся вперед, лавируя между ржавыми машинами и распугивая мелких тварей.